Ладно, она силой оттолкнулась от умывальника, решившись. Снова зажмурилась, представив мысленно то, что увидела, и к чему собралась возвращаться. Сняла с себя футболку и замотала ею как банданой рот и нос. Ну, хоть так, хоть так. Ладно, выдохнула еще раз и пошла. Это был полный жуткий трэш, какая-то адская, зверская инсталляция недоступная разуму нормального, адекватного человека. Глашка понимала, что все то, что она сейчас видит, скорее всего, будет преследовать ее и долго снится в страшных снах. Голый Виктор Чащин, раскинув в стороны руки в позе звезда, лежал в самом центре комнаты, прямо под ярко светившей на него лампой, и полностью с макушки до пяток был залит, перепачкан кровью и какими-то кровавыми сгустками и ошмётками кожи. Его тело было буквально искромсано многочисленными порезами. Кое-где большие куски кожи, словно бы вырванные или срезанные до самых мышц и костей, свисали клоками. Один глаз не то залит полностью кровью, не то вырезан вовсе. У него опорожнились кишечник и мочевой пузырь, отчего в комнате стоял удушающий запах крови и испражнений, как на бойне А энергия дикого страха, жуткой нечеловеческой боли и предсмертных мук Буквально била по нервам. Но от чего то глаша показалось, что он все еще жив. Почему? Разве возможно, чтобы человек выжил при таких ранениях? И все же Аглая не могла не проверить. Ну а вдруг, вдруг? Ведь только поэтому она и сунулась в эту треклятую соседскую квартиру. Помочь, если с хозяином, какая беда? Ну вот, с ним определённо беда. А она? Бешеные краники, как говорил дедушка, «Ну на кой ей вся эта дикая канитель-то, ёжики шипастые, а?» Ладно, она потом повозмущается от всей своей души, проорется и поплачет, а сейчас... Глаша выдохнула и, прижав покрепче к лицу футболку, проморгавшись хоть немного от навернувшихся от едкого запаха и страха слез, очень осторожно, чтобы не вляпаться в красную лужу, опустилась возле лежавшего соседа на колени, протянула руку и попыталась нащупать пульс у него на шее. Нет. Ничего, ничего. Хотя что-то там еле уловимое вроде бы трепыхнулось. И в этот момент мужчина открыл рот, мучительно пытаясь что-то выдавить из себя, произнести, промычать, но только засипел, и красная пена запузырилась у него на губах, испустив какой-то неясный звук. От неожиданности и дикого испуга, хлестнувшего по натянутым нервам, Огла и дернулась всем телом, отшатнулась назад и, неловко поскользнувшись, угодила коленом в лужу, вытекшей из-под бока мужчины крови. Чтобы сохранить равновесие, оперлась ладонью на пол, попав теперь уже в другую лужу. Попыталась подскочить на ноги, но зацепилась пяткой за руку соседа и, рухнув, уселась на попу. А-а-а, Мужчина больше не пытался ничего говорить и сипеть перестал. Не дергался и не двигался. Только, вспенив очередные кровавые пузыри, вылетел из его рта, Последний выдох. И, глядя на застывшую кровавую маску вместо человеческого лица, Глашка со всей ясностью совершенно отчетливо поняла, что он умер. Всё. Новый приступ сильнейшей накатившей тошноты заставил стремительно двигаться. Она неуклюже перевернулась, встав на колени и, опёршись на руки, начала подниматься. Но, мазнув взглядом полежавшей перед ней руке Виктора, Заметила в его ладони что-то непонятное, совершенно не соответствующее всей этой дикой, инфернальной, кровавой картине смерти в пустой комнате под лампой. Неимоверным усилием воли, преодолев рвотные позывы, присмотревшись, Глаша наклонилась к этой руке. И вдруг бухающее набатым сердце окатило холодом, а желудок сжало спазмом. Позабыв про всякую тошноту, уже понимая, что она видит, и не желая в это верить, Аглая осторожно распрямила перепачканные кровью пальцы и вытащила из ладони, посверкивающей каменными гранями через кровавые пятна, брелок. Ее брелок. Ее, Аглай? Брелок. Как? Откуда? Каким образом он оказался в руке убитого мужчины? Новая волна тошноты накатила, заставив в буквальном смысле подскочить на ноги, и, зажав рукой рот, Аглая пулей побежала из квартиры, набегу, зацепившись ногой за свой тапок, отлетевший от удара в самый угол прихожей. Сообразила, что она босиком, а тапки разбросаны в чужом коридоре. Дернулась было назад, забрать, но тошнота уже рвалась наружу и глашка понеслась дальше, забыв не то что про тапки, а вообще обо всем на свете. Перелетела площадку, ворвалась домой, вломилась в туалет и, откидывая крышку, согнулась пополам над унитазом. Успела. Ее долго, мучительно полоскало и выворачивала уже желчью, потому что желудок полностью очистился еще в первую волну встречи с унитазом. А когда отпустила, Аглая, чувствуя опустошающую дикую слабость, еле передвигая ногами, добралась до ванной комнаты, скинула с себя прямо на пол всю одежду, забралась в ванну и долго сидела там, скорчившись под струями душа и понемногу приходя в относительно нормальное состояние. Слабость никуда не делась. Водой, к сожалению, не смылась и была какой-то ненормальной, словно огла и двое суток вагона разгружала без сна и отдыха. Она никак не могла унять мелкую, бессильную дрожь во всем теле, в каждой мышце, но, по крайней мере, тошнить окончательно перестала, и она начала более-менее логично соображать. Ну, насколько возможно разумно соображать, пережив такое потрясение и шок. Кое-как Глаша выключила душ, выползла из ванны, замотала полотенцем мокрые волосы, не вытираясь прямо на мокрое тело, надела банный халат и, устав от этих, казалось бы, самых простых действий, присела на бортик ванны перевести сбившееся дыхание, чувствуя себя разбитой, обессиленной старушкой. И в этот момент дверь в ванную комнату начала медленно открываться. глашка чуть не заорала от ужаса, ощутив, как бабахнула от дикого страха в грудную клетку сердца, предупреждая, что готова выскочить вообще нафиг. Дверь приоткрылась шире, и в образовавшуюся щель просунулась лобастая кошачья башка. «А-а-а!» всё всё-таки заорала во всё горло Глаша от резкого отката страха, почувствовав, как начал предательски дергаться правый глаз. «Вилли, скотина, чтоб тебя!» — обругала она котяру, от облегчения растеряв крохи хоть каких-то оставшихся сил и чуть не свалившись от бессилия в пустую ванну. «Мяу!» Почти нежно и, кажется, даже с нотками извинения мявкнул Вилли, заходя полностью. «Ты какого фига меня так напугал?» — попеняла ему раздражённо громко Глаша. «Тебе показалось, что мне стресса маловато будет?» мур ответил Валерьян, подошёл и потёрся о девичью ногу. «Эй, ты чего?» — даже как-то растерялась Оглая. «Мало того, что Валерьян никогда, никогда не заходил к ней в квартиру, даже когда она его пару раз приглашала, пренебрежительно игнорировал, как нечто недостойное его величия. Мало того, что никогда не ластился к ней и не терся о ее ноги. Он не позволял девушке даже погладить его и вообще прикасаться хоть как-то. «А тут такое чудеса!» «Вилли, тебе не кажется, что для одной ночи потрясение для меня как-то многовато и даже чересчур, а? спросила Аглая. И, не удержавшись такие осторожно погладила по спине трущегося ее ноги кота. Усмехнулась неожиданно пришедшей мысли. Кстати, Валерьян, похоже, что все-таки и шаг сдох, или султан умер. Кому из них себя причислять, выбирай сам, но враг твой того. Тю-тю помер, сообщила она коту, подавляя очередной, но совсем легкий позыв к рвоте. Мяв! не посчитав, видимо, новость достойной, ответил Вилли. Сел, оплетая хвостом лапы, и посмотрел на девушку, словно всем своим видом спрашивая, что дальше? А дальше мы с тобой позвоним в полицию, — уведомила его Аглая и предупредила. И понаедет сюда целая арава посторонних, чужих людей. — Мяв! смиряясь с тяжкой необходимостью, вздохнул Вилли. Или это она уже бредит от пережитых потрясений, шока и стресса, приписывая коту уровень человеческой разумности и способность вести с ней диалог, отвечать, комментировать ее слова и вздыхать, смиряясь с неизбежным. Но полицию уведомить об обнаруженном ею тру... Удачно победив новую волну тошноты, она закончила мысленную фразу иначе — о преступлении. Уведомить о преступлении следовало как можно быстрее. В полицию Аглая сообщила, четко и лаконично изложив проблему, пообещала ждать их приезда и никуда не отлучаться, после чего сняла с головы полотенце Оставив волосы сохнуть естественным образом, надела бельё, домашние легкие джинсы и футболку. Постояла, задумчиво рассматривая и крутя в руке брелок, отмытый от крови, и, приняв решение, убрала его в шкатулку к другим своим украшениям. Полицейский наряд приехал очень быстро, минут через десять. Но не те ребята, что приезжали в первый раз, когда Виктора увезли в больницу, другие. А следом за нарядом стали появляться на площадке и проходить квартиру к потерпевшему, все новые и новые люди, один из которых, осматрив место происшествия, подошел и обратился к Аглае. уполномоченный уголовного розыска капитан Клюев Геннадий Олегович», представился мужчина, показав ей свое удостоверение. «Мне надо задать вам несколько вопросов для протокола». «Задавайте», — вяло пожала плечами, окончательно вымотанная пережитым шоком и долгим напряженным ожиданием Аглая. Где мы можем расположиться? Почти прямым текстом предложил опер полномоченный расположиться у девушки в квартире. Ну а где еще? Они, конечно, могли бы беседовать и стоя, а протокол писать, ну, на подоконнике окна на лестничном пролете, они там широкие, удобные, или на коленке, присев на корточке, а можно спуститься в комнату консьержки, какие еще варианты. Ладно, сразу сдалась Глаша, не имея никаких душевных сил и еще и капризничать. Идемте ко мне. Спасибо все таки поблагодарил девушку Геннадий Олегович. «Кофе?» — предложила Глаша, указав следователю на стол за обеденным столом в кухне. «Нет, но благодарю за предложение», — отказался тот. «Вижу, вы совсем измучены. Давайте поскорее закончим с формальностями». «Давайте закончим», — согласилась Глаша с дельным предложением. Следующий час превратился для оглаи в серьезное испытание. Начал расспрашивать девушку капитан, занося ее ответы в протокол. Но поскольку дверь Аглая оставила распахнутой, то в квартиру, без всякого спроса у хозяйки, видимо, посчитав открытую дверь приглашением, постоянно кто-то заходил и выходил, сменяясь новыми людьми и лицами. Приехал следователь из Следственного комитета и, прочитав протокол, составленный капитаном, начал задавать уже свои вопросы оглае. К ним присоединился криминалист, который поинтересовался, куда девушка делала свою испачканную кровью одежду. И, упаковав ее вещи в пакеты, составил вместе со следователем СК протокол изъятия, в том числе изъятия ее тапочек, найденных на месте преступления, и так далее, так далее, так далее. В какой-то момент Аглая поднялась со стола, ухватившись за столешницу, когда ее мотнула от слабости, и уведомила всех, кто в этот момент находился в кухне. «Всё, товарищи полицейские, на сегодня мы с опросами закончили». И еле удержалась, чтобы не пожаловаться, а просто уведомить. «Больше не могу». Товарищи полицейские прониклись и, как Аглая показалось, даже посочувствовали. Ну, хотя бы потому, что следователь СК прислал к ней медика, который сделал Глашу успокаивающие и укрепляющие уколы и оставил на кухонном столе для нее записку с рекомендациями. Откуда следователь взял того медика, Аглая не поняла, да и вникать не собиралась. На последних крохах сил, но скорее на морально-волевых потугах, она заперла замок за вышедшим медиком, А как смогла добраться до спальни и оказалась в кровати, уже и не помнила. Аглая проспала до обеда и проснулась не то чтобы разбитой, но и не бодрой, веселой уж точно. Она позвонила в мастерскую, предупредив, что не придет. Послонялась по квартире, поняла, что никакому делу она сегодня непригодна, даже погрузиться в читалку или посмотреть фильмец какой-нибудь легкий не может. Выпадает из процесса, постоянно возвращаясь мыслями к пережитому ночью потрясению. «В истерике, что ли, побиться?» Блогеры утверждают, что подобного рода терапия помогает в стрессовых ситуациях прорыдаться, прокричаться и свободен. Тягостом вздохнув, спросила у самой себя голос Аглая, отложив планшет с очередной незашедшей ей комедией. И прислушалась к своим ощущениям. А вот нет, не настолько она в шоке. На дикую истерику ее состояние точно не тянет. Ни на дикую, ни хоть на какую-нибудь захудалую. Нет, оно, конечно, кошмары, даже где-то ужас-ужас. Одна картинка убиенного соседа, лежащего в луже крови и менее благородной субстанции, запечатлевшиеся в голове оглая, и тот жуткий, удушливый запах смерти до сих пор пугают до дрожи, вызывая мгновенные рвотные спазмы, стоит им всплыть перед мысленным взором. Но это же не беда всей ее жизни. И ни в какие глубокие нервные расстройства, и уж тем паче в депрессии, Аглая подать не собиралась и даже предпосылок к ним не испытывала. Только уж очень как-то тошно на душе и мерзко. А может, — подумалась друг Глаши, и чтоб не успеть передумать и отговорить себя, она быстро набрала знакомый номер телефона. «Глашенька!» — воскликнула с явным беспокойством и искренней заботой ему за Павловна. «Как вы себя чувствуете? Все ли с вами в порядке?» «Готовности к совершению новых подвигов не испытываю», — честно призналась Аглая. А в остальном все вроде бы ничего в порядке, если не считать того, что на душе совсем как-то кисло. Подумала, тут, может, поистерить, но оказалось, нет, не хочется. Призналась с легким смешком девушка и спросила в свою очередь. «Вас, как я понимаю, уже уведомили о случившемся?» «Да». Когда я проснулась, поняла, что валерьяна нет, а на площадке происходит какая-то нездоровая суета. Открыла дверь и обнаружила Вилли, ждавшего под дверью, ну и следственную группу. Меня сразу же и опросили под протокол. «Так что да, я в курсе случившегося преступления», — оповестила Муза Павловна и предложила самым решительным тоном. «Вот что, Глашенька, приходите-ка вы прямо сейчас ко мне. Я вас чаем напою, угощу пирожками, которые специально для вас напекла. Постараемся исцелить и восстановить ваше душевное равновесие». «Ну, раз и пирожки специально для меня, то бегу», — улыбнулась Глаша. Честно говоря, когда Аглая набирала номер соседки, она рассчитывала и надеялась получить именно приглашение от Музы Павловны, а не просто разговор по телефону. В семье Аглаи царели по-настоящему теплые, близкие, наполненные любовью и искренней заботой отношения, когда все друг за друга, и с бедами и проблемами никто и никогда не остается один на один, а против них встают горой все вместе. Привыкшая к такому единению, Глаша сейчас испытывала потребность Просто жизненную необходимость в сочувствии, в искренней душевной поддержке, может даже, чтобы ее пожалели, потому что, как бы она ни хорохорилась и не бодрилась, но на душе было ужасно погано и так тошно, что не продохнуть. А родным пожаловаться она не могла. Не станет она их тревожить. Мама сразу же начнет ужасно переживать, разнервничается и примется требовать, чтобы дочь немедленно вернулась в родительский дом. А маме и так досталось волнение и тревог с огла и выше крыши с большим перебором, хватит с неё. Можно было бы Лёшке рассказать, поделиться, что пережила и как перепугалась, но Лёша далеко. Чем он может помочь? Только расстроиться, что не имеет возможности защитить сестренку. Еще, не дай бог, придумает все бросить, сорваться и пролететь в Москву, спасать сестрицу великовозрастную, с него станется. Ну а папа? Этот вариант вообще не обсуждается. Папа сейчас в таких местах служит где переживаний, страшных трагедий и смертей с избытком и большим перебором, где сильно небезопасно для жизни. Понятное дело, что Аглая ни за что не станет его тревожить, даже намеком, даже интонации голоса не выдаст свой душевный раздрай. Вот так. Подруги-друзья? Так нет их практически. Трудно наладить настоящую дружбу, когда ты дочь военного и постоянно меняешь места проживания, военные городки, садики, школы. Это когда Зорины осели в Москве, то у Глаши появилась возможность с кем-то завязать длительные дружеские отношения. Только к тому времени она была уже подростком и не самым ординарным. Длинная, худая, нескладная девчонка с непростым характером и странным для девочки увлечением, мало кого подпускающая к себе. Одним словом, с дружбами у Глаши не срослось как-то. Только вот с Лилькой получилось, при всей ее нестандартной жизненной психологии, странностях мышления и восприятия мира. А с остальными так. С бывшими одногруппниками скорее знакомство, чем дружба, а работа у нее специфичная, индивидуальная, коллектива соратников не предусматривает. Как-то вот так в жизни Аглая получилось. Так что пойдет она к соседке, которая чем-то очень сильно напоминает Глаше, ее любимую бабушку Полину, вызывая поразительное чувство теплоты, доверия и настоящее глубокое уважение. К тому же Аглая всегда было интересно, приятно и, главное, удивительно легко общаться с этой пожилой женщиной. Аглая с Музы Павловной, сходу с пулемету, как говорила бабуля Полина, про дикое преступление говорить не стали, пили себе с удовольствием чай, угощались маленькими, потрясающе вкусными пирожками с разными начинками и, смешно, обсуждали распсиховавшуюся во всем мире погоду, кого заливавшую топившую, а кого поджаривающую. И только когда закончили с пирожковым угощением терапии и налили по третьей чашке чаю вдогонку, как сказала Муза Павловна, Лишь тогда обратились к горячей теме ночного происшествия. «Муза Павловна, а как так получилось, что в четыре утра Вилли был на площадке, а ваша дверь оказалась закрытой?» Спросила о том, что никак не давала ей покоя Аглая. «Насколько я помню, он ведь ночами никогда не гуляет?» «Да», — подтвердила женщина. «Валерьян не любитель поздних прогулок. Бывает, иногда задерживается на улице, но не позднее одиннадцати возвращается домой. Вы же знаете, Глашенька» что я для него всегда держу дверь открытой. У нас в Вилли сложился такой порядок. Если он загулялся позже обычного, а я прикорнула у телевизора или уже легла в постель, то, приходя домой, он всегда меня будет. Я встаю, запираю за ним дверь на замок и ложусь спать дальше. Вчера, не дождавшись Вилли, я спокойно легла в кровати и заснула. И настолько крепко спала, что совершенно не слышала, как он кричал и выл, а проснулась только около шести утра, Вот тогда и впустила его, а за ним и следователей. «Тогда получается, что пока он гулял, кто-то закрыл дверь, и Вилли не смог попасть домой?» — выдвинула предположение Аглая. «Получается, что так», — покивала, соглашаясь Муза Павловна, и спросила. «А он действительно сильно кричал?» «Сильно», — подтвердила Глаша. «Скорее не кричал, а завывал просто ужасно. Но не так долго, я сразу проснулась и быстро выскочила», — оправдала она Валерьяна и выдвинула осторожное предположение. «Так, может, это убийца закрыл вашу дверь?» «Может, и убийца», — согласилась с этой версией соседка и спросила. «Так что вы там обнаружили, Глашенька?» И Аглая рассказала о ночном кошмаре. Попыталась, коротко избегая и не вдаваясь в страшные подробности, но поразительным образом как-то очень умело и практически незаметно, Муза Павловна буквально выудила, вытащила из Глаши доскональный пошаговый отчет практически до мелких, Казавшихся Аглае незначительными деталей о том, что девушка делала и что увидела. Кое о чем Аглая все-таки умолчала, не собираясь вообще никому об этом рассказывать. Но, отвечая на мягкие, грамотно выстроенные и заданные тихим доброжелательным тоном вопросы соседки, она умудрилась выложить чуть ли не по минутам-секундам все начиная с момента, когда проснулась от безумных завываний Вилли и заканчивая составлением протокола следователем СК. оглаю откровенно говоря, Сильно потрясло, когда, завершив свой отчет, она сообразила, что и как рассказала. Нет, Муза Павловна совершенно искренне, от всего сердца, сочувствовала девушке и по-настоящему переживала за ее душевное состояние. Но это не помешало ей задавать вопросы, вынуждая Аглаю заново пережить весь этот кошмар, через который она прошла ночью. И в голове невольно прокручивалась адская картинка, лежащего на полу растерзанного трупа Виктора, что вызвало позыв тошноты, как естественную реакцию организма на столь крепкую и красочную память. Подскочив с места, Аглая торопливо, скомканно попрощалась с Музы Павловной и буквально сбежала домой. С нахлынувшим приступом справилась достаточно легко, обошлось без объятий и выворачивания души белому фарфоровому другу. Только сварив и попивая маленькими глоточками кофе, Глаша принялась размышлять, откровенно недоумевая, И зачем это Музе Павловне понадобилось столь детальное описание состояния трупа и настолько подробный отчет обо всех действиях самой Аглаи в квартире соседа? Как-то это сильно странно. На обычную, любопытную невмеру старушку Муза Павловна уж совершенно определенно не тянула. Тогда зачем? От недоумения и размышления о странностях соседки Аглаю отвлекло появление специального курьера, доставившего и вручившего ей под роспись повестку, обязующую завтра в 10 часов утра прибыть в следственный комитет для дачи показаний. «Да? Еще каких-то показаний? А тех, что уже дала и повторила раз десять, вам недостаточно?» подивилась Аглая и передернула плечами, только представив, что ей еще раз, еще раз придется вспоминать всю эту жуть. «Да ежики же шипастые, сколько можно?» Но нет, оказалось, что вспоминать не пришлось. Вернее, пришлось, разумеется. Не обошлось и не минуло, только не сразу. А сразу Аглаю сильно огорошили и поразили серии вопросов на несколько иную тему. Старший следователь Следственного комитета Викторов Андрей Федорович официально представился Аглае достаточно интересный, импозантный мужчина лет 45. Указал на стол стоявший у его большого рабочего стола в кабинете и, дождавшись, когда девушка сядет, продолжил. «Мне поручено вести следствие о выяснении обстоятельств убийства гражданина Чащина Виктора Юрьевича, в связи с чем я пригласил вас, Аглая Сергеевна, чтобы задать вопросы, уточняющие некоторые детали и обстоятельства, относящиеся к этому делу. Обязан предупредить вас об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений». «Я вас поняла, Андрей Федорович, спрашивайте», — кивнула Глаша, думая о том, что из-за всей этой байды она вынуждена вот уже второй день подряд пропускать работу. А сроки сдачи заказа, между прочим, никто не отменял, и заказчик у нее весьма капризный. Аглая Сергеевна, объясните, почему вы, давая показания оперативным сотрудникам и следователю СК на месте преступления, не сообщили, что между вами и убитым гражданином Чащиным сложились неприязненные отношения, и произошло два некрасивых скандала, во время которых он угрожал вам расправой, ошарашил вопросом следователь. Резко выдернув Аглаю из размышлений о заказе и работе. А какое отношение к его убийству это имеет? подивилась Аглая. Может, и никакого, лишь характеризуя чаще как человека сложного и агрессивного, ответил Викторов, и вдруг посмотрел на девушку очень внимательным взглядом. А может, и самое прямое? И повторил свой вопрос Так почему вы умолчали, не поставив в известность следователя о том, что между вами и убитым имел место конфликт? Вообще-то. Никто меня об этом не спрашивал. Это, во-первых, — разозлилась вдруг Аглая. А во-вторых, то, что этот Виктор пытался убить кота, и мне пришлось вступиться за животное, знали чуть меньше, чем все жители нашего подъезда, если не дома. Секретом сей факт не является, никакой тайны из него никто не делал. К тому же я не молчала, а сигнализировала. Перешла на холодный официальный тон Глаша. Обратилась к участковому Хлебникову и сообщила о неадекватно агрессивном поведении соседа. «В деле имеются показания участкового», — кивнул следователь, подтверждая слова девушки. «Но обращение к нему не отменяет того факта, что Чащин вам угрожал и оскорблял словами и действием». «Подождите», — сделав останавливающий жест ладонью, потребовала Аглая, до которой вот только сейчас, в данную минуту, в полной мере дошло, что ее чуть ли не обвиняют в убийстве соседа. «Вы хотите сказать, что я имею какое-то отношение к убийству соседа?» «Вполне рабочая версия». Викторов смотрел на нее изучающе. То есть, начав произносить слова четко, с расстановкой, делая упор на каждом, заговорила Аглая, чуть ли не протокольным языком. Если я правильно вас поняла, Андрей Федорович, вы хотите сказать, что, дважды заступившись за животное и выслушав в ответ оскорбления и угрозы в свой адрес, я настолько вознегодовала и прониклась гражданину чаще жгучей ненавистью, что взяла ножичек и отправилась его убивать. При этом нанесла ему сколько там. Штук тридцать наживых ранений, да еще и покромсал в свое удовольствие. Поражаясь до невозможности, Аглая покачала головой и похвалила следователя за сообразительность. «Отличная версия! Ничего не скажешь!» «Не ерничайте Аглая Сергеевна!» Строгим тоном одернул девушку старший следователь. «Вы могли действовать не в одиночку, а иметь сообщника». «Который что, тоже вознегодовал и проникся ненавистью?» уточнила Аглая, приподняв удивленно брови. «Нет, вы серьезно? — по-простецки поинтересовалась она. «Или это шутка такая?» «Аглая Сергеевна, предупреждаю вас и напоминаю, что в Уголовном кодексе существует статья об ответственности за нанесение оскорблений представителям следственных органов», строго остудил ее скепсис следователь Викторов. «А статья за огульное обвинение человека там имеется?» — поинтересовалась Аглая, позабыв проникнуться угрозой и испугаться предупреждения и продолжила поливать старшего следователя своим негодованием. «Нет, я, конечно, знала, что доброта и человечность во все времена плохо монетизировались, но то, что за спасение беззащитного животного от убийства человеку может реально выпасть шанс отправиться на курорты Дальней Воркуты, это для меня неприятное открытие, знаете ли, и, согласитесь, как-то совсем уж чересчур». Гражданка Зорина холодным строго официальным тоном остановил ее выступление Виктора. «Вам пока не предъявлено официального обвинения, мы всего лишь выясняем факты, приведшие к убийству Чащина». «Да? То есть мне сейчас показалось, что вы утверждаете, будто я, действуя вместе с неким сообщником, убила человека? А какие-нибудь доказательства в пользу этой версии у вас имеются? Или это просто рассуждение вслух?» Поинтересовалась юрническим тоном Аглая и, не дав следователю ответить, продолжила. «Как говорили римляне, оправдывающийся априори виновен». «Так вот, поскольку мне априори», — повторила она с нажимом последнее слово, «не в чем оправдываться, я просто изложу факты, о которых вы тут упомянули, а они таковы, о существовании Чащина я долго не знала, ранее никогда с данным гражданином не встречалась и нигде не пересекалась, и принялась излагать по порядку. Первый раз я увидела Виктора Юрьевича на площадке нашего девятого этажа, когда тот, без всякой на то причины и повода, очень сильно пнул ногой кота соседки, Причем нанес удар такой силы, что нам пришлось вызывать скорую ветеринарную помощь, а животному в клинике делать экстренную операцию, чтобы спасти его жизнь. За то, что я вступилась за кота по кличке Валерьян, Чащин пригрозил мне наказанием и оскорбил словами. Также он оскорбил и хозяйку Валерьяна, пригрозив и расправой с котом, если он попадется ему еще раз на глаза. Второй раз я столкнулась с чащиным, когда он гонялся за тем же котом, пытаясь поймать звери на площадке нашего же этажа, Кот прыгнул мне на руки, и только благодаря этому он и спасся. Чащин снова оскорбил меня, и вышедшую на площадку хозяйку кота, предупредив второй раз, что если мы не уберем с его глаз животное, он его убьет. В третий раз. С чащиным я увиделась, когда, вернувшись поздно вечером домой, обнаружила дверь его квартиры открытой. Я позвала хозяина, но, не получив ответа, решила, что, возможно, произошел какой-то несчастный случай, заглянула в квартиру и обнаружила лежавшего на полу сильно избитого Чащина, вызвала скорую помощь и полицию. В четвертый раз я встретилась с Чащином в вестибюле подъезда, когда он возвращался из больницы, при этом мы не обменялись ни словом, ни жестом, а на свой этаж я поднималась другим лифтом. Пятый раз мы с Виктором Юрьевичем спускались в одном лифте на первый этаж, когда он уже полностью выздоровел и обходился без костылей. В опускающейся кабинке лифта мы с ним не обменялись ни одним словом. И последний, шестой раз, Я видела чаще вчера, когда обнаружила его убитым. Физических действий ко мне он не применял ни разу, а оскорбление и угрозы этого гражданина я всерьез не воспринимала, поскольку для меня было совершенно очевидно, что человек неадекватен и страдает какой-то формой психического расстройства». Коротко и четко перечислив факты, Аглая подвела итог своей пламенной речи. «Вот такие у меня контраргументы вашей версии о моей вероятной причастности, Андрей Федорович». И хочу акцентировать и обратить ваше внимание на один немаловажный момент. Если бы я желала смерти гражданину Чащину, мне было бы достаточно не вызвать скорую помощь, когда я нашла его сильно избитым. С одного взгляда было понятно, что человек находится в очень плохом состоянии, и если бы я просто вышла из квартиры и прикрыла за собой дверь, то проблема с соседом была бы решена просто и незатейливо, поскольку, как определил врач, без своевременной помощи жить ему оставалось минут 40. И мне бы хотелось знать и понимать, Какие именно факты навели следствие на мысль о моей причастности к гибели Чащина Виктора Юрьевича? Очень убедительно и информативно. С явной иронией похвалил форму изложения сведений девушкой следователь и усмехнулся. И тем не менее, Аглая Сергеевна, такие факты у нас имеются. Например, тот, что в квартире убитого, помимо его отпечатков пальцев, найдены и ваши, и подчеркнул с нажимом. И только ваши. Это естественно. Я подробно описала следователям, где я находилась в квартире соседа, что делала и чего касалась, она уточнила. Или отпечатки моих пальцев найдены по всей квартире, и в кухне, в ванной и в других комнатах? На уточняющие вопросы Аглаи следователь не ответил, проигнорировав их напрочь, и перешел к перечислению иных фактов. На видеозаписях, снятых с камер вашего подъезда, видно, что в тот день в подъезд заходили и выходили лишь его жильцы, и никого постороннего не наблюдалось. Даже курьеры в этот день ничего и никому не доставляли. «В нашем подъезде 72 квартиры и около 200 жителей. Даже если вычесть детей, то получается где-то 150 человек». «И почему вы решили, что именно я причастна к этому преступлению?» усмехнулась Аглая. «Да, 72», — подтвердил Викторов и напомнил. «Но только у вас и хозяйки кота сложились чаще нам неприязненные отношения и имел место конфликт». И только по этой причине вы обвиняете меня в причастности к его убийству? Вам самому не кажется, что это как-то совсем неубедительно звучит?» — поинтересовалась Аглая. Но, судя по поджатым губам и приподнятой многозначительном брови следователя, он данные факты как раз-таки считал убедительными. Аглая обалдела. И неожиданно так разозлилась, ее вдруг захлестнуло таким возмущением, что прямо «ух как!» Ну, она и дала жару на эмоциях. Наехала на старшего следователя Викторова, не думая о последствиях, рубанула стихотворной цитатой. «Друг Галилео Галилея был Галилея не глупее», смотрела иронично улыбаясь на мужчину Аглая. «Он знал, что вертится земля, но у него была семья». Цитата из стихотворения Евгения Евтушенко «Карьера», 1957 год. «А у вас, Андрей Федорович, как я понимаю, есть план по раскрываемости?» о котором гражданам нашей страны все доподлинно разъяснили в кинематографических фильмах и сериалах про убийства и полицейских, героически их раскрывающих. «И семья, наверное, тоже имеется», — жгла ядким сарказмом Глаша. «Нет, ну а что? Самое простое и удобное решение — это обвинить того, кто первым так удачно подвернулся, и будет тогда миру мир, а виновным — радость и счастье». И только когда Аглая отвела душу, плеснув обвинительной язвительностью, и увидела реакцию на свою эскападу-следователя, накалявшегося буквально на глазах, красневшего лицом раздувавшего гневно ноздри, она запоздала, сообразила, что, кажется, несколько переусердствовала со своей саркастической отповедью. «Упс!» — ой, — поняла Глаша, слегка струхнув. «Кажется, я таки сделала человеку нервы, как говорят в Одессе». Аглая Сергеевна медленно с расстановкой произнес Викторов, бравя ее тяжелым начальственным взором. «Я предупреждал вас об уголовной ответственности за оскорбление следственных органов и лиц, проводящих следствие». И Глаша вдруг снова разозлилась, только в этот раз на себя, за внезапный предательский мелкий страх перед представителями власти, что сидит, притаившись в глубине каждого обычного человека. Можно подумать, ей тут в признательности и благодарности за сотрудничество рассыпаются, Они пытаются запугать. И вообще, нечего на нее давить и на испуг брать. Нашел студ, злой следователь, понимаешь. И, осерчав на себя за это минутное малодушие, Аглая отчеканила строгим, холодным тоном, сбивая Викторова с его воспитательно-пугающего наезда. «Андрей Федорович, я официально заявляю, что к убийству гражданина Чащина Виктора Юрьевича не имею никакого отношения» если вы настаиваете на моей причастности, то мне придется обратиться за помощью к адвокату, и дальнейшее наше общение будет происходить только в его присутствии». Следователь, не ожидавший столь резкой и холодной отповеди от девушки, поменялся в лице. «Разберемся», пообещал он нечто неопределенное, глянув недобро, но такие сливая поры. И наверняка в отместку и из-за вредности характера промурыжил Глаша еще минут сорок, гоняя туда-сюда и обратно по вопросам, касающимся инцидентов, произошедших между ней и Чащиным, и уточняя детали по факту обнаружения его тела. И отпустил, заставив дать подписку о невыезде из Москвы, которая перекрывала Аглае возможность ездить домой к маме с братом. ох -хо, хо Беда печаль с этим следствием, этим следователем и же с ним. Вот это она попала, как говорит Лилька, по самой брови. Аглая просто ужасно расстроилась, прямо до навернувшихся на глаза злых, обидных слез. Вот как будет объяснять маме, почему не может приехать к ним на выходные? Да и папе, до которого обязательно дойдет эта новость. Мама же не промолчит, что дочь домой носа не кажет. Обязательно поделится волнением и недоумением. Это-то понятно. Поднявшись на свой этаж и подойдя к своей квартире, Аглая подняла руку с ключом к замку и остановилась, не спеша открывать, захваченная пришедшей мыслью. Честно говоря, устала она от этого допроса зверски, да и от следователя гадкого и его явной подозрительной враждебности тоже. Не то чтобы она была такая нежная роза и девица тонкой душевной организации и с неустойчивой нервной системой, как раз-таки скорее наоборот. Просто никто и никогда раньше Аглаю не обвинял облыжно и не подозревал ни в каких преступных деяниях, а уж тем более в убийстве. И, честно говоря, оказалось, что это сильно неприятно и лупит по нервам. Она повернула голову, посмотрела задумчиво на дверь Музы Павловны, посомневалась мгновение, но, быстро избавившись от этого чувства, решительно прошагала к соседской квартире и нажала на звонок. «Меня подозревают в убийстве этого придурка!» — выпалила сходу Глашка, открывшей дверь Музе Павловне, не успевшей хоть что-нибудь произнести. «Проходите, дорогая!» Мягко улыбнувшись, Муза Павловна отступила в сторону, приглашая девушку, и, закрыв за вошедшей в прихожую Глашей дверь, Пообещала успокаивающим, обволакивающим добротой голосом. «Сейчас попьем чайку и все обсудим. А может, вы голодные? Я приготовила чудесный борщ. Хотите борща? Хочу!» Тоном обиженного ребенка оповестила Глаша. Борщ, оказавшийся и на самом деле обалденно вкусным, Аглая умяла за милую душу с рекордной скоростью. А когда Муза Павловна, убрав тарелки, накрыла стол к чаю, Выставив свои любимые сервизные чашки вазочки с вареньями и печеньем, разлила душистый чаек по чашкам и оглая, сделала первые два обжигающих глотка, она вдруг почувствовала, как расслабляется и отпускает жесткий внутренний зажим, который, оказывается, все это время с того момента, как она вышла из Следственного комитета, сжимал, словно тисками что-то внутри ее. Ну как вы, детка? С заботливым беспокойством поинтересовалась Муза Павловна. Полегчала немного. «Да, как-то вдруг хорошо стало», — призналась Глаша, чувствуя, как от облегчения и растекающегося внутри тепла подкатывают глазам совершенно неожиданные слезы. «Ну вот и хорошо», — порадовалась соседка и спросила. «Можете уже рассказывать, или вам тяжело сейчас говорить на эту тему?» «Да нет, не тяжело. Вполне способна к обсуждению работы нашей российской фемиды», — мыкнула иронично Аглая. «Тогда расскажите, в чем там вас обвиняют», — предложила Муза Павловна и внесла свое любимое дополнительное условие. «И постарайтесь поподробней». Ну, Аглая и постаралась. И надо сказать, что поподробнее у нее отлично получилось благодаря наводящим и уточняющим вопросам, которые под чаек и печеньки с вареньем легко и ненавязчиво задавала Муза Павловна. С улыбочкой, острыми ироничными комментариями и шутками, она умудрилась буквально выпотрошить из памяти девушки все мелочи и подробности беседы со следователем. «Ну что?» — закончив опрос оглаю вынесла вердикт Муза Павловна. «Из того, что вы рассказали, я делаю однозначный вывод, что никаких доказательств в пользу версии о вашей причастности у следствия не имеется, даже косвенных. И этот, как нынче выражаются наезд, не что иное, как «личная инициатива следователя» или его стиль ведения следствия, что называется «испуг на дурака». «Может, и на дурака», — согласилась Глаша. «Только он взял с меня подписку о невыезде, и я теперь не могу поехать домой к маме с Васькой». «А вот это уже перебор», — согласилась с праведным возмущением девушки Муза Павловна и, улыбнувшись, пообещала что-то неопределённое. «Но, думаю, мы с этим недоразумением разберемся. «Как?» — удивилась Глаша. «Есть методы». Соседка погладила девушку успокаивающим жестом по руке и посоветовала. «Вам надо отдохнуть и обязательно хорошо выспаться, Аглая. Так что вы идите домой, примите успокоительное, которое посоветовал вчерашний доктор, и попробуйте поспать хотя бы пару часиков». «Попробую», — не стала обещать невозможного Глаша. Но, как ни удивительно, последовав совету соседки и приняв успокоительное, прихватив планшет и устроившись на диване, Глаша собралась было поработать, но очень быстро погрузилась в сон, подкравшийся к ней на мягких, убаюкивающих лапках. Личный телефон Игоря запел знакомой мелодией, привязанной к номеру бабушки, заставив Шагина непроизвольно напрячься. Понятно, первым делом он предположил все плохое, что могло с ней произойти, поскольку Муза Павловна внука пустыми звонками никогда не тревожила. Вообще никогда. Бабушка четко понимала, какова степень ответственности, лежавшей на нем и требовавший постоянной внутренней собранности и дисциплины ума, и глубоко уважала профессионализм Игоря, чтобы позволять себе отвлекать внука по всякой ерунде. «Значит, не по ерунде», — обеспокоился пуще прежнего Игорь. «Привет, бабуль», — поспешил ответить он, и сразу же спросил о самом главном. «Что-то случилось?» «У меня все в полном порядке», — заверила внука Муза Павловна. «Хотела поинтересоваться. Ты сегодня в Москву не планировал приезжать?» «То есть что-то всё-таки случилось?» Не спросил, а скорее утвердил Шагин. «Со мной всё хорошо, Игорёк, правда», — твердо заявила бабушка. «Но мне надо с тобой поговорить и посоветоваться». «Раз надо, то приеду, без проблем», — легко пообещал внук. «Тогда жду тебя на ужин», — решила Муза Павловна. Шагин посмотрел на документы, разложенные перед ним на рабочем столе, и, тихонько вздохнув, чтобы не услышала бабушка, внес в обещание временную поправку. «На поздний ужин, бабуль!» «На поздний я тоже согласна», — с улыбкой уверила Муза Павловна. Он услышал эту ее улыбку и улыбнулся в ответ. И так потеплело сразу на душе, и какое-то умиротворение сошло. Жаль, что всего лишь на пару мгновений. А потом взгляд вернулся к документу, с которым он работал, и умиротворением быстренько свалило, сменившись привычным деловым настроем. Аглай разбудил длинный звонок в дверь, словно кто-то нажал кнопку и не отпускал какое-то время. «Почему словно?» — сквозь сон раздраженно подумала она. «Именно что нажали и не отпускают». В следующий момент она резко села, спросонью, не сообразив сразу, что происходит. «Она что, заснула на диване?» «Ночь, день, утро». Аглая подняла упавший от ее резкого подскока на пол планшет и посмотрела на нем время. Не ночь и не утро, а вечер, хоть и поздний. Поторапливая девушку поскорей соображать и начинать уже что-то делать, снова длинно протяжно затренькал дверной замок. «Да иду я, иду!» — проворчала Глаша, поднимаясь с дивана и направляясь в прихожую. «Привет!» — бодрячком поздоровался с открывшей двери Аглая Антон. «Говорят, с нашим соседом снова какая-то лобуда приключилась?» — спросил он сходу. «Здравствуй, Антон!» — вредничая проворчала недовольно Аглая, не выказав немедленной радости от встречи. Надо было уточнить у тех, кто говорил. «Так мне консьержка прокричала инфу из своего ларца. Я не вникал», — ответил сосед и спросил в стиле той самой вороватой простоты. «Давай ты меня в гости пригласишь, угостишь чем-нибудь и расскажешь, что закипишь у нас тут снова образовался». «Ага», — проворчала Глаша. «Как говорится, время спать, а мы не ели». «Ну, где-то так», — хохотнул парень и повторил запрос. «Так пустишь?» «Ну, заходи». Не сильно-то гостеприимно, но все же согласилась Аглая, отступая от двери. Чем накормишь? Деловито поинтересовался сосед, скидывая обувь и в одних носках прошагав в кухню, не дожидаясь приглашения хозяйки. Могу предложить только кофе или чай с бутербродом, а нормальную еду надо готовить, огласила варианты Глаша. Давай кофе и бутерброд, выбрал из предложенного меню Антон, усаживаясь за стол. Ну и рассказывай. Огласил он окончательный список своих пожеланий. «Прошлой ночью орал сильно валерьян. Я вышла, чтобы его заткнуть, увидела, что дверь соседа открыта, зашла, и обнаружила его голый труп. Всё, — скороговоркой отбоярилась Глаша, и, развернувшись к столешнице, включила чайник. «Какой голый труп?» — обалдела от столь сильного заявления парень и переспросил. «В смысле, ты обнаружила труп соседа?» «Слушай!» — разозлилась Глашка, резко повернувшись к нему. «Эта новость два дня гремит среди соседей. Ее даже в сети, в чате нашего дома жильцы обсуждают. А ты заявился ко мне уточнить детали?» «Ну ты что, завелась, Аглай?» Искренне подивился столь резкой отповеди парень, хлопая, расстроенный ресницами. «Я два дня зависал на тусне с друзьями. По барабану мне чат дома, я на него даже не подписан. Откуда мне знать, что тут у вас за трэш-галимый произошёл? Я вот только вернулся...» «А тут эта Вера Львовна кричит в окно своей привратницкой, что соседы грохнули, а мне надо полиции какие-то показания дать. Я сразу к тебе ход и намылил, ну а к кому?» «Ты хоть представляешь, какое количество раз мне пришлось рассказывать в подробностях всю эту жуть? Оперативникам, потом следователям, потом еще раз следователям!» Отчитывала его с огоньком Аглая, откровенно отводя душу на парня, так неосторожно сунувшимся со своими вопросами и подвернувшимся под ее измочаленное происшествием нервы. «Да ладно, ладно тебе, Глаш, чё ты кипятишься?» поднял ладони вверх сдающимся жестом Антон. «Ну, нашла и нашла, и фиг бы с ним. Не хочешь рассказывать, так и не надо!» и напомнил, скривив просительную рожицу. «Бутерброд-то дашь, обещала же!» «Ладно», — резко выдохнула Глаша, уже спустившая поры, и даже почти извинилась, объяснив, «просто достала уже!» и занялась составлением обещанного бутерброда и приготовлением кофе. «Но, честно говоря, подруга, ты вообще-то отжигаешь не по-детски», хмыкнул Антон и поинтересовался преувеличенно осторожно. «Не прими за оскорбление, но хотелось бы спросить, у тебя что, склонность к суициду, что ты постоянно во что-то влезаешь?» «Не-не», снова подняв руки жестом «сдаюсь», поспешил успокоить Наглаю, просверлившую его гневным взглядом. «Ничего не имею против». Каждый развлекается как может. Просто интересно. Какого хрена ты вообще полезла в ту квартиру? Тебе что, впечатлений в прошлый раз не хватило, когда ты его полудохлого нашла?» «Да вот кто бы мне самой объяснил, зачем полезла?» — выдохнула в сердцах, шумно расстроенная Аглая, поругивая саму себя. «Такая вот я, бедовая, ага». «Чё, жуть было с осторожностью поинтересовался Антон. «Да уж не розы», — покивала Глаша и надолго замолчала. Снова, развернувшись к столешнице, подповисшая надолго в кухне молчание, она сородила бутерброд, положила его на тарелку, налила в большую кружку кофе и, поставив все это перед гостем незваным, дополнила сервировку стола хрустальной сахарницей и маленьким молочником со сливками. «Знаешь, что странно?» — а чего-то вдруг решила поделиться своими размышлениями с парнем Глаша, сев напротив. «Квартира была совершенно пустая, то есть совсем, вообще». Как бы сказал профессиональный геймер, он же мой братец Васенька, кто-то грохнул злодея, и ему за это упал лут в виде всех вещей убитого. «Прикольно», — пожал плечами Антон и шумно прихлебнул горячий кофе из кружки, запивая добрый Кусман, что откусил от бутерброда. А потом философски заметил. «Знаешь, странно не это, а то, что его вообще грохнули. Он же вроде нормальный бизнесюк». Зачем его гасить, спрашивается, когда, если всерьез задаться целью, можно спокойно и не сильно парись, отжать у чела все, что есть. Сейчас за бизнес не гробят. В наше время врагов-ликвидаторов нет, есть только злостные хейтеры, веселые хакеры и налоговые. Значит, не только, отметила очевидный факт Аглая. Так что, подробности не расскажешь, закинул пробный шар парень. Иди ты, Антоша, взвелась сразу же глаша. Домой! Я не доел напомнил он, приподняв для наглядности руку с надкусанным бутербродом. «Бери с собой, давай», — подхватила парня под локоток Аглая с очевидным намерением выдворить со своей жилплощади. «Посуду потом занесешь, а мне это... работать надо». И быстро, неумолимо принялась направлять гостя, не сильно дорогого, подталкивать к выходу из квартиры, сунув ему в руки тарелку с бутербродом и кружку с кофе. «Подожди», — сопротивляясь, напомнил Антон. Ты мне так и не дала номер телефона, и мы хотели о свидании договориться. — Да ну, Антоша, зачем нам эту макрончину разводить? — Позвони мне, позвони, — пожала плечами Глаша. — Стукнешь по-соседски в дверь и пообщаемся. — Глаша, да подожди ты, — возражал Антон против ошеломляющей стремительного выдворения. — Не могу ждать, мне работать надо. Не уговорилась девушка, забрала у него на время тарелку с кружкой и кивком головы указала на его кроссовки для надёжности объяснив свои действия. «Обувайся!» Спорить парень не стал. Сунул ноги в кроссовки, тут же получил обратно в руки тарелку с кружкой и был направлен нежным, но неумолимым подталкиванием девичьей ручки в дверь, которую Глаша успела открыть. «Пока!» — попрощалась Оглая и захлопнула дверь перед ошарашенным лицом соседа. «И что такого сказал?» — прокричал обиженно он из-за двери.